Глава д е в я т Аурика подняла взгляд на вошедшего, и брови ее сошлись вместе. Она прищурила глаза, и уголки ее губ слегка опустились, сделав лицо хмурым и даже брезгливым. Аурика не любила этого человека, или, точнее, терпеть его не могла. Бакс был правой рукой Шараша и фактически его палачом. ш а р а ш ее не трогал, зная, что Аурика работает на серьезную группировку отчаянных контрабандистов. которые еще и время от времени пиратствовали, но и д р у ж б ы никакой точно не б ы л о А Урика п р е з и р а л а этих шакалов, обирающих рыночных торговцев. Каждый из них платил Шарашу дань за то, чтобы не трогали, чтобы дали спокойно торговать. Дань эта р а з н и л а с ь в зависимости от оборотов торговца, но избежать поборов могли только лишь те лавочники и торговцы, которые или находились под защитой серьезной группировки и могли это доказать. или принадлежали группе тех, кого курировали городские стражники. Ну, например, сам служит в страже, а жена держит лавку на рынке, или, скорее, он держит лавку через жену. Вообще-то имелась и еще одна категория купцов, которые никому и ничего не платили, кроме своих хозяев. Представители кланов, придворных кланов императора. Их магазины сразу можно было отличить по знаку клана возле двери и на вывеске. Попробовал бы Шараш с у н у т ь с я в такой магазин с требованием платить 10 процентов от прибыли, его бы просто размазали по булыжной мостовой. У каждого клана имелась своя стража, для которой городская стража была чем-то вроде уличной ш и н т р о п ы которую разогнать можно с санами тряпками. Слушай, Урика сделал а вид, что не узнала пришельца. Хорошо, слушай, также мрачно ответил Бакс без перехода и тут же спросил, где этот Ворк. Какой Ворк? Вполне натурально, как ей казалось, удивилась Аурика. Тот, которого ты послал а к меняли. Терпеливо, не выказывая раздражения, ответил мужчина. Да я откуда знаю? Теперь же искренне ответила Аурика. Я что слежу за всеми своими посетителями? Ворк спросил меня, не знаю ли я порядочного м е н я л у Я и отправила его к Васе. В чем проблема? Он нам кое-что задолжал. Туманно пояснил Бакс. И пристально глядя в глаза женщине, вновь спросил: "Где он живет? Как его найти?". "Не знаю". Ругая себя последними словами, ответила Аурика. Ведь она знала, знала, что с парнем будут проблемы. Так на кой демон отправила его к бывшему командиру, к единственному человеку, которому доверяла и на кого могла рассчитывать? Решила подсунуть своей подруге забавную игрушку помощника по дому. Вот и н а р в а л а с ь Интересно, что ворк такого натворил, такого, что им занимается сам Бакс. Если ты соврала, если знаешь, где он сейчас может быть, я вернусь и тебя накажу. Также терпеливо пояснил Бакс. Ответишь мне по полной. Так что еще не поздно выдать место н а х о ж д е н и е этого ублюдка и жить прежней сытной и радостной жизнью. Итак, последнее слово. Знаешь, где живет ворк? Я все тебе сказала. Холодно от чекания Лаурика, по душе к о т о р о й закипал гнев. Она очень хотела перерезать глотку этому ублюдку прямо здесь и сейчас. Только понимала, что скорее всего с ним не сладит, а если и сладит, то на улице ее будут поджидать как минимум пятеро мордоворотов, пусть и менее умелых, чем Бакс или а у р и к а бойцов. Но после боя с Баксом она точно будет полужива, если вообще останется жить. И этих придурков для нее все-таки слишком много. Честно сказать, она сейчас уже не в лучшей своей боевой форме. Как-то позабросила упражнения, даже весу слегка набрала. Не та она теперь, а у Рика, что некогда бегала по каменным осыпям Мангурии и при этом даже почти не потела. Хорошо, кивнул Бакс и, повернувшись, шагнул к двери. Уже на пороге обернулся и криво усмехнувшись, многообещающе кивнул: «Я думаю, что скоро еще увидимся. Кстати, хорошо выглядишь». В борделе ты бы имела успех. А Урика не успел ничего сказать в ответ, Бакс уже захлопнул за собой дверь. А Урика издала неопределенный звук, что-то среднее между рыком и стоном, а потом с силой ударила ладонью по столешнице так, что руку обожгло б о л ь ю и кожа на ушибленной ладони стала гореть, как отожога. Так что же произошло с этим? Как его там, к и л л а н Скилланом? Как это он умудрился задолжать Шарашу? Меняла п л а т и л Шарашу дань, это Аурика знала наверняка. Все м е н я л ы на рынке были под Шарашем. С менялой была договоренность: она присылает к нему клиента, меняла платит ей 10% процентов от полученной прибыли. Не часто о н о так б ы в а л о раз пять или шесть, и меняла честно отдавал свою долю. Небольшие деньги, но все равно приятно, их ведь могло и не быть. И вот теперь. Ну что теперь? Нужно идти к меняли и разговаривать, хорошенько разговаривать, так чтобы он ответил. Решившись, Аурека шагнул а к светильнику, коснулась его, потушив этот магический артефакт, толкнула дверь и через пять минут уже шагала по рыночной площади, оставляя за собой з а п е р т у ю на тяжелые деревянные щиты и дорогие замки такую уже родную лавку. Жалко будет, если ее спалят ублюдки Шараша. А именно так бывает с теми торговцами, что перешли ему дорогу. И ведь потом не докажешь, что это сделали люди Шараша. Состроит невинную рожу, разведет руками и в общем-то все. Никто не будет с ним воевать, никто не будет требовать пройти магический допрос. Одно дело, когда Шараш требует дани, можно прийти с ним на встречу сказать, что Аурика работает под рукой других людей. И совсем другое дело начать тяжелую и кровопролитную борьбу с некоронованным императором центрального рынка ради какой-то там простой торговки. И Аурика прекрасно это понимала. Ах, Киллан, Киллан, и какие демоны тебя прислали! Как хорошо она жила, тихо, спокойно. Васа был на своем рабочем месте, столику входа в лавку будочку, на столике мелкие монеты стопкой, как вывеска, указывающая на то, чем он занимается. Но была и вывеска: размен монет, самый лучший курс здесь у васы, никакого обмана. Примерно такие же объявления были у всех менял на рынке, у всех пятерых. Только имя в объявлении было другое. У всех лучший курс и все они замечательные молодцы. Все менялы подрабатывали еще и судами, под грабительские проценты, а потому Аурика их терпеть не могла. Впрочем, это не мешало ей иметь свой процент с поганого м е н я л ы Деньги есть деньги, работа. Увидев Аурику, вас едва заметно вздрогнул, что не ускользнул от взгляда женщины, а потом он стал нарочито деловито пересчитывать столбики монет, лежащие перед ним, и Аурику нарочито не замечал, пока она не остановилась прямо перед ним и не пнула столик ногой. О, Аурика, привет тебе! б о л ь ш и в о р а д у ж н о встретил ее Меняла, будто сейчас только заметил, что привела тебя ко мне. Во-первых, процент со сделки, который ты мне должен, холодно п р о ц е д и л а сквозь зубы а у р и к а Во-вторых, ты мне расскажешь, какого демона ко мне приходят всякие ублюдки и расспрашивают о Ворке. Говорят, что он задолжал Шарашу. Так вот, какое отношение ты лично имеешь к его долгу? Ворк? Какой Ворк? Глаза меняла, не в р а л и Они были такими искренними, такими ясными. Только с такими глазами нужно мошенничать и воровать. Самый ясный взор у жуликов и воров. Это Урика знала наверняка. Только вот взгляд этого жулика чуть дернулся в сторону, выдавая своего хозяина. И дернулся он по направлению к скучающему г р о м и л и служащему в а с т е телохранителем. Огромный детина, бывший боец арены. Он поражал своей массой, своими заплывшими жиром, но все еще потрясающими мышцами. Говорили, что не из худших бойцов. Побед у него за плечами больше, чем поражений. Но в конце концов все-таки вышел из дела. Там на арене долго не живут. Тридцать пять лет – крайний возраст, когда можно сойти с арены без увечий или вообще не остаться там навсегда. Видимо, парень не успел совершенно отбить себе башку, потом сообразил, когда надо завершать боями. Вот только ему все равно не повезло. Как Аурика случайно узнала, у него вдруг вылезли кучи б о л я ч е к которые ему пришлось залечивать у лекаря мага, а м а г и з а м е д л и к и не работают. Они из тебя всю кровь выпьют за свои услуги. Магов в этом мире не так уж и много, и каждый из них навес золота. Император, дед нынешнего императора, некогда издал указ о том, что любой ребенок из тех, что проявили хоть какие-то магические способности, сразу же отправлялся на учебу в школу магии, а потом и в магическую академию, и соответственно поступал на службу империи. А после того, как отработает по контракту не менее пяти лет, может открыть частную практику, но будет призван на службу в случае, если империя вступит в войну с каким-нибудь из государств. А у Рика особо не в н и к а л а Вроде как можно было откупиться от службы империи. Можно было отслужить и не в армии, но магом она не была, поэтому эти частности ее никогда не интересовали. Меняла быстро, п о б р о с а л свои медики в небольшую кожаную сумочку и, шагнув к открытой двери будки, громко командовал: Гидран! Прогони эту бабу, она мешает мне работать. Урика даже з а д о х н у л а с ь от возмущения и ярости. Ах ты ж мразь! Значит, она мешает работать? Тварь ты неблагодарная, ублюдок! Урика, уйди, пожалуйста, попросил я телохранитель, и з с к у ч а ю щ е г о сразу п р е в р а т и в ш и с ь в настороженного и внимательного. Хозяин просит тебя уйти. Мне уйти? Аурика буквально выхаркивал эти слова, плюнув под ноги гиганту. Гидран, отойди! Эта тварь мне кое-что задолжала. Аурика, прошу тебя, уйди! Гидран сущности был неплохим, добродушным парнем, ему совершенно не хотелось драться с этой женщиной. В исходе поединка он не сомневался, но зачем ему такое удовольствие? Тем более, что он слышал про нее кое-что такое, что точно ему не понравилось. Человек, который двадцать лет провел на войне, волей-неволей научится не только выживать, но и лишать жизни других людей. А значит, придется биться насмерть. А оно ему надо? Он пугало в дверях лавки, а не вышибало в трактире. И, кстати, получает гидран меньше того же вышибала. А у него семья, дочка, жена молодая. Он должен сегодня вернуться домой и принести дочке леденец, обещал ведь. А тут надо вступать в бой с разъяренной, как дикая кошка, ветераншей. Ну и вот что это такое? Гидран демонстративно достал из-за спины упругую дубинку двухлоктей длиной и согнул ее дугой, демонстрируя прочность оружия и свою силу. А вокруг в это время начали задерживаться любопытные прохожие. Они чувствовали, что-то происходит, и как все горожане были невероятно охотчи до зрелищ. В городе мало, что происходит интересного, и каждый скандал, каждая драка вызывает неподдельный интерес, особенно если это касается известных людей. А меняла Васса был очень даже известен в широких кругах базарной общественности. Гидран, я не хочу с тобой драться, тихо сказала Аурика. Но мне надо знать, что происходит. Почему эта м р а з т ь твой хозяин от меня бегает? И при чем тут этот Ворк? Какие претензии к нему имеются у Шараша? Гидран оглянулся на захлопнувшуюся за хозяином дверь, посмотрел на руку Аурики. который стискивал рукоять воркского кинжала так, что побелели пальцы, представил леденец в виде розовой рыбки, которую он должен сегодня принести дочке, как он ее любил, до да дрожи, до да слез, и еще пару мгновений п о м е д л и в р е ш и л с я Когда Ворк менял деньги, его слушали парни Шараша. Они потом пошли за ним, хотели его очистить от капитала. Их нашли мертвыми. Ворк парней зарезал и обобрал. Бакс хотел его наказать, но Ворк убежал. Теперь они его ищут. Хозяин н и при чем, он боится и Шараша, и тебя. Не злись на него. Аурика выдохнула и оглянулась. Похоже, что Гидрана никто не слышал. Он говорил очень тихо, практически на грани слышимости. И Аурика узнала то, что хотела. Она повернулась и пошла назад к своей лавке. Уже пройдя половину пути, вдруг передумала и решила отправиться домой. Сегодня клиентов, скорее всего, не будет. Завтра приедут два купца, которые торгуют ее барахлом, с данным им срочкой о т с отсрочкой платежа. Привезут деньги за проданные товары и возьмут новую партию. Они ездят по селам и маленьким городкам, где и продают то, что дает им на реализацию Аурика. Продавать ворованное в городе было бы непростительной глупостью, вдруг хозяева узнают свою украденную вещь. Потому ведь проблемы могут случиться очень даже великие. Конечно, всегда можно откупиться. На то и продажные стражники с еще более продажными судьями, но это большие затраты, и они не заложены в бюджете бизнеса Урики. Конечно же, существует риск того, что купцов ограбят или они просто сбегут с ее товаром, но это и есть риск предпринимательской деятельности. Хочешь заработать, рискуй. Не хочешь рисковать, живи в проголоть. Такова жизнь. Что тут еще сказать? У Рику вели двое парней, особенно даже и не скрываясь, оба мелкие, незаметные, с бесцветными, не запоминающимися лицами, типичные карманники или уличные грабители, обирающие пьяных посетителей трактиров. Они не пытались на нее напасть, просто шли следом и всем своим скучающим видом показывали, как им не интересна женщина, за которой они сейчас идут. Можно было бы только посмеяться тому, как глупо и непрофессионально они ведут слежку, но Аурика не обольщалась. Это все было только на показуху. На самом деле где-то в стороне крадется опытная крыса, которая ведет настоящую слежку. И когда жертва расслабится и сбежит от этих двух олухов, за ней пойдет тот самый к р ы с ю к и глупая жертва приведет его прямо к искомой цели. Нормальная такая практика работы тайной службы, которую переняли и преступные сообщества. А может, как раз у преступных сообществ с т а й н а я служба эту практику и п е р е н я л а Тут уж не поймешь, не узнаешь, кто был раньше, курица или яйцо, кто возник раньше, бандиты или служба, которая работает на главного вождя. У Рика не стал а б р а т ь и з в о з ч и к а Впрочем, как и обычно, и дошла до дома пешком, благо, что сезон дождей начнется не скоро. Шагай себе до да шагай, не боясь промокнуть до нитки. Дом ее располагался в купеческом квартале на границе квартала ремесленников, так что отсюда можно было услышать звоны бухани к у з н е ч н ы х молотов и мастерских рабочего квартала. Этот дом достался а у р и к и дешевле, чем следовало т ожидать г о именно потому, что потенциальных клиентов на приобретение недвижимости нервировал шум из мастерских ремесленников. а у р и к и было п л е в а т ь на шум. Она спала, когда была хоть малейшая возможность спать. Армия научит. Зато дом я обошелся в два с лишним раза дешевле, чем если бы он располагался на 500 метров дальше в г л у б ь к у п е ч е с к о г о квартала. А при доме был широкий двор, и колодец, и сарай и мойня. Копия того дома, в котором жила бывшая воинская наставница Аурики Стелла. Кстати сказать, та сразу предлагала своей бывшей соратнице жить вместе, но Аурика предпочла о т д е л ь н о е ж и л и щ е Сейчас они со Стеллой крепко дружат, но что будет, когда п о с е л я т с я вместе? Две железные бабы не пойдут ли из к р о т ы х столкновений? И еще Устеллы, хоть она бы в этом никогда не призналась, в душе сидел неискоренимый стереотип ученица-учительница, а у Рика для нее навсегда останется новобранцем, которого нужно учить уму разуму. Ну как для матери дочка навсегда остается маленькой девочкой, даже если в этой девочке уже трое детей, обвисший живот и глубокие морщины вокруг глаз. В общем, лучше дружить издалека, так спокойней обеим подругам. На калитке а у р и к и стоял довольно-таки дорогой магический запор, открывающий вход при соприкосновении с аурой хозяйки, такой же, как и на дверях в дом. Дорогая штука, но она стоила того. Металлический замок тоже не дешев, но его можно сломать, если взять крепкий железный штырь, можно открыть от м ы ч к о й либо заклинанием размыкания, такие заряжают специальные воровские амулеты. магический запор может открыть только лишь маг уровнем выше того, что накладывал заклинание. Если это был маг пятого уровня, значит только шестой уровень может разомкнуть этот запор. И точно никакой амулет н и з ш е г о порядка. Заперев калитку и дверь в дом, Аурика наконец-то позволил себе размякнуть и успокоиться. Дом защищен, укреплен, насколько его вообще можно было укрепить, не превращая в натуральную крепость. В доме имеется арсенал. Арбалеты, луки, стрелы и болты, несколько мечей, кинжалы и ножи, боевые топоры и даже метательные копья. В основном это все трофеи, которые Аурика любовно собирала в последние годы ее службы, складируя добро у доверенных людей. Оружия было много, и оно служило не только и не столько собственно оружием для защиты себя и своего дома, это был самый натуральный капитал. При желании Аурика могла продать часть капитала и жить потом несколько лет совершенно безбедно, ибо оружие это было самого высшего качества и стоило больше своего веса в серебре. Не все, конечно, но в основном именно так. Теперь после всего произошедшего Аурика не выйдет из дома без легкой непробиваемой кольчуги, которую не видно под рубахой, без метательных ножей в ножнах на спине, без парных коротких мечей, кинжала, который стал уже частью ее тела. ножа в н о ж н ы х н а л о д ы ж к и а также без магических амулетов, одного от н а с л о н н о г о проклятия, другого от метательного оружия, его хватает на два-три удара стрелы, но иногда и этого достаточно, чтобы спасти свою драгоценную жизнь. Больше всего Аурика опасалась именно удара из под т и ш к а когда твои боевые умения совершенно ничего не значат, что, кстати, великолепно продемонстрировал Ворк Киллан, заваливший двух бойцов шараша. А ведь Шараш совершеннейших не умех у себя не держит. Значит, Ворк завалил их из засады, что доказывает одну чеканную истину. Мало владеть боевыми искусствами, надо еще и думать своей башкой, пока она находится на месте. Кстати, когда Аурику учили воевать, эту чеканную истину ей в д а л б л и в а л и в первую очередь. Та же самая Селена в бытность свою командовавшая сотней пограничников. Аурика сходила к колодцу, вымылась холодной водой. с наслаждением смываясь себя дневной пот и параллельно внимательно осматривая периметр двора на предмет проникновения нежелательных посетителей. Двор был по забору прикрыт защитной системой, базирующейся на магических амулетах, укрытых на глубине двух пядей под землей по всему периметру. Но мало ли какие умельцы могут найти с ь в этой поганой банде. Могут подключить к делу мага, снять с и г н а л к у и попробовать войти в дом, чтобы хорошенько у Рику поспрашать. Мол, вот теперь ты нам и ответишь, куда с п р я т а л а проклятого ворка. О, Боги, ну зачем, зачем вы привели его в лавку Аурики? Зачем она навела его на менялу? Зачем, зачем, зачем? Боги никогда не отвечают на такие вопросы. Аурика вообще иногда сомневается, а существуют ли эти самые боги в природе? Кто их видел? Кто видел Создателя? н а д о с т а л а из погреба окорок, который купил два дня назад, отрезала себе приличный ломоть, взяла оттуда же холодную, как лед, лепешку и в погреб были вложены приличные деньги. А м у л е т о х л а д и т е л ь не дешев, но он стоит того. И запивая кусок мяса и л е пешку водой из колодца, без всякого аппетита поела. Готовить не хотелось, и в к о т о р ы й уже раз Аурика с удовлетворением себя похвалила, не зря она купила себе отдельное жилье. Никто к ней сейчас не лезет, не требует есть только горячую пищу или запивать еду горячим компотом, не капает на мозги и требует делать то, что она сейчас делать не хочет. Так что бросив на столе недоеденные куски, Аурика пошла да и завалилась спать, сбросив с себя все, всю одежду до самой последней нитки. Аурика любила чувствовать п р и к о с н о в е н и е чистых простыней к своей обнаженной коже, она так лучше отдыхала, а еще это давало ощущение покоя и свободы. Резко контрастируя с д в а д ц а т и ю г о д а м и ее военной с л у ж б ы когда спать приходилось только в одежде, потный, грязный, вонючий, а нередко даже зашивленный. Единственное, что напоследок она сделала, положила рядом с собой все оружие, которое может пригодиться в скоротечной схватке. Ну так, на всякий случай. В магическую защиту Аурика верила, но своей верной руке верила гораздо больше. с п а л о с ь е й сладко, а под утро даже приснился сон яркий, красочный. И такой забавный, что Аурика проснулась с улыбкой на лице. Ей приснилось, будто она снова стала маленькой и живет с мамой на берегу моря в какой-то деревне. Мама сидит в тени высоченной шелковицы и смотрит, как Аурика бегает по пляжу, забегая в воду и разбрызгивая ногой теплую волну. И нет двадцати лет войны, нет крови, грязи, смерти. Есть только покой, безбрежное лазурное море и мама. Молодая, красивая, так похожа на нее Аурику, и так покойно, так хорошо на душе, что и тут Аурика проснулась. и с г о р е ч ь ю о сознала, что это только сон, и что она одна в большом и красивом доме, который ей по большому счету и не нужен, как не нужна и эта жизнь, в которую она вцепилась с яростью раненой волчицы. Одеваться Аурика не стала, только лишь надела на себя короткую рубаху по типу мужской. И на бедренную повязку, закрывающую до середины бедер, взяла парные м е ч и и пошла во двор на площадку, где около часа выбивала из себя сонную одурь и накопленную за месяцы и годы л е н и слабость. Теперь она будет заниматься дважды в день. Хватит толстеть, хватит р а с т е к а т ь с я как сопля на тротуаре. Она должна быть сильной, быстрой, ловкой. Должна быть такой, какой была когда-то в смертельно опасных воргских лесах. И Аурика вернет себе свою б л у ю форму или умрет. И похоже, что другого выбора теперь у нее и нет.